Поборешь ты Гектора, ляжет Троя к ногам твоим, и достанутся тебе тогда слава и почет, каких ни одному человеку, включая Геракла, не перепадало. Ахилл улыбнулся. — Не первый день знаю я, Одиссей, — проговорил он, — что выступи я против Трои, мое имя останется жить в веках.